«Глава шестая. Мне, в принципе, плевать на реакцию друга. Водитель открывает двери, и я не просто помогаю девушке выбраться из машины, но и вновь беру её на руки. Мне не сложно Но если бы кто-то назвал меня любезным, я бы смело рассмеялся ему в лицо. Просто так будет быстрее. Да и не босиком ведь ей идти. Константин, я и сама могу передвигаться. Ответом я её не осчастливил, иначе точно сорвусь от усталости». «Отправлю её на такси обратно. Гемора меньше будет. Точно». Как-то я сразу не недопетрил. Герб впился взглядом в мою ношу. Я за нашу девушку, даже не потрудившись познакомить её с хозяином квартиры. Аккуратно кладу её на диван и оборачиваюсь к другу. «Неси бумажки». Но чёртов романтик подходит к даме и галантно целует ей руку, самостоятельно представляясь. «Денис Гербвицкий. Мия». Вдруг восхищение. Его глаза блестят неподдельным интересом. Стою и бессильно наблюдаю за тем, как ещё две минуты моего времени уплывают в никуда. Мысленно прощаюсь ещё и с ними. а у Я ждать долго буду?» «На столе. Давно бы так». Кладу руки на столешницу и погружаюсь в изучение документов. Буквы плывут перед глазами. Вообще уже ничего не соображаю. Встала, потираю лоб и откладываю бумаги в сторону. Мне нужна перезагрузка хоть какая-то. Зато друг уже успел разговорить Мию. И вдруг наш гостеприимный хозяин ошарашивает меня окончательно. Только не говори, что вы сейчас уезжаете. Догадливый. Жёстко смотрю ему в глаза. Хм. Герб задумчиво чешет репу и подходит к закрытому ящику. Работает ключом. Нарды, достаёт стервец. Издевается. Сыграем? Ты нормальный? Отвянь, я весь день пашу, как проклятый. «Уже следующие сутки пошли, без минуты отдыха, а ты, я смотрю, в течение дня не сильно перенапрягаешься, раз у тебя сил хватает ещё интеллектуальные поединки устраивать». Герп разочарованно вздохнул и отвернулся, любовно прижав к себе деревянную коробку. И зачем-то обратился к моей сопровождающей. «Может, вы со мной сыграете? Пока будем слушать этого зануду». «Совсем с катушек съехал? Она наверняка даже не знает, что это за шайбочки и как они называются». Мия мягко улыбается моему другу и ожидаемо качает головой. «Вы знаете, я нарды не слишком люблю, уж простите мне мою откровенность». Герб, даже не дослушав её, зачарованно отворачивается. А она весело прибавляет. «Но если у вас имеются шахматы, то я могла бы стать достойным противником». Две пары мужских глаз озадаченно впиваются в сияющие личико. «Конечно, имеются». «Друг поражён в самое сердце, впрочем, как и я. Одну секунду, мадемуазель. Можете уже начинать разминать свои спортивные снаряды». Наши смеи взгляды скрестились. Мой удивлённо жёсткий, её сладко извиняющийся. «Я уж и не рассчитывал, что существует хоть что-то, что может так меня удивить. Даже меня заинтересовало, правда?» Теперь, несмотря на абсолютную усталость, я в лепёшку расшибусь, но помогу ей обыграть этого Каспарова. Договоры и серьёзные мужские разговоры с лёгкостью отошли на второй план. Герб чуть ли не в припрыжку бежит с чёрно-белой сложенной пополам доской и плотая одной усмешкой. Я намеренно уселся на широкий подлокотник дивана возле девушки, чтобы наблюдать за ходом сражения из первых рядов. Но уже всего через несколько ходов стало ясно, девчонка не промах. «Далеко. И моя помощь ей вряд ли понадобится». Первая же битва растянулась надолго. Каждый ход сопровождался несколькими комментариями сразу обеих соперников. И даже я увлечённо вставлял свои пять копеек. На поле боя уже остались лишь несколько фигур. Мия острыми зубками, чуть прикусывая нижнюю губу, неуверенно тянется к белой фигурке. «Очень не советую». Раздаётся серьёзный комментарий друга. «Мои рыцари на готове, только и ждут, пока ты ошибёшься». Мия медленно возвращает руку на своё колено. Её взгляд встревоженно порхает по шахматной доске. «Пока не играли, я уже успел опустошить полтора бокала первоклассного виски на голодный желудок». И теперь вместо того, чтобы заинтересованно следить за интеллектуальным поединком, я внимательно рассматриваю женский профиль, позволяя себе блуждать задумчивым взглядом по смазливому личику, шее и плечам. Позволяю мысленно ласкать нежную сливочную кожу, понимая, что вообще не в тему завожусь от её близости. И даже от запаха её волос, который сейчас ощущается мною уж слишком явственно. Будь она обычной девушкой из эскорта, проблемы бы и не возникло. Даже доплачивать бы не пришлось. А здесь другая ситуация. Мозг отказывается мыслить ясно, убаюканный волнами её искушающей женственности и смягчённой действием элитного алкоголя. Если она сейчас повернёт голову, то точно увидит мой мечтательный томный взгляд. Совершенно точно недвусмысленный. Герб, например, давно уже смекнул что к чему. Уверен, этот клоун с превеликим удовольствием ещё и позволит себе на эту тему убийственно пошутить. Чувствую, что в голове краски начинают потихоньку смешиваться. Устал. Тупо садится батарейка. Яростно трогла за пальцами. Партию они всё же разыграли. Друг ожидаемо одержал победу. Я в корне пресёк его попытки втянуть Мию в новую битву, заставив разобраться с ненавистными документами. После всех обсуждений мы выдвинулись в коридор, а девушка улизнула, как она заявила, поправить прическу. Господи, кому она уже нужна? Скажи-ка, дружище, где таких девочек раздают? Мой взгляд мгновенно наполнился неконтролируемой твёрдостью и раздражением. Где взял? Больше таких не осталось. Костян, ты усталый уже и пьяный, давай я сам это дом подкину. Фыркнув себе под нос, отвечаю непримиримым тоном. «Иди, шахматы складывай, Каспаров. Я серьёзно?» «Да?» Вновь твёрдо смотрю на него. Он знает, что прогибаться я не привык, и слова свои редко фильтрую. С хрена ли я должен делиться? Поединок взглядов вдруг проиграл, первым пожав плечами в наигранно беспечном жесте. Тут кое-какая мысль продолбила мизерную дырочку в моей черепушке. «На вот, держи». Ройся в кармане и беспечным движением протягиваю ему лащённую чёрную картонку. Вдруг повезёт. Герб внимательно вчитывается в данные визитки и удивлённо уточняет. «Эскорт? Тебя что-то смущает?» «Да нет». Герб, кажется, действительно удивлён. «Бывай!» Протягиваю ему ладонь, которую друг крепко пожал в ответ, переложив визитку в левую руку.